Он при жизни не только пользовался большим уважением в своем государстве, но славился повсюду и в особенности пользовался уважением как учитель. Платон сообщает, что к нему приходили люди из Афин и других мест, чтобы получить у него образование. Диаген Лаерций приписывает ему гордую самоудовлетворенность на том основании, что он, за исключением совершенного им путешествия в Афины, все время предпочитал оставаться жить в элее, а не переселился на продолжительное время в великий и могущественный город Афины, чтобы пожинать там лавры. В многочисленных рассказах в особенности прославлялась его смерть, в которой проявилась сила его духа. Согласно этим рассказам, он, жертвуя своей жизнью, освободил государство, неизвестно, было ли это государство его родным городом Элей или оно находилось в Сицилии, от его тирана имя которого эти рассказы называют различно, да и вообще более определенные исторические связи данного происшествия, эти рассказы нам не сообщают. Это освобождение произошло следующим образом: Он вступил в заговор, ставивший себя целью не неспровержения тирана, но заговор был открыт, когда Тиран перед всем народом подверг его всяческим пыткам, Чтобы заставить его выдать имена сообщников, и спрашивал его, какие люди были врагами государства, Зенон сначала назвал тирану, как участников заговора, имена всех друзей тирана, затем назвал самого тирана «чумой государства». Эти Героические обличения, а также страшные пытки и смерть Зенона вызвали сильное негодование граждан и придали им смелость напасть на тирана и, убив его, освободиться из-под его ига. Различно рассказывают в особенности о характере его последнего выступления — его яростного и иступленного поступка. Согласно одним рассказам, он притворился, будто хочет еще что-то сказать тирану на ухо, а затем стал кусать его ухо и крепко держал тирана до тех пор, пока другие не убили его. Другие сообщают, что он схватил тирана зубами за нос, а еще другие, что когда после его ответа он был подвергнут величайшим пыткам, он откусил себе язык и выплюнул его в лицо тирану, чтобы показать последнему, что он ничего от него не добьется. После этого его истолкли в ступе. Мы уже сказали, что Зенон очень важен в том отношении, что он был родоначальником подлинно объективной диалектики. Ксенофан, парменит, мелис кладут в основание положение Ничто есть ничто, ничто не существует или тождественное представляет собою сущность. То есть они признавали сущностью один из противоположных предикатов. Значит, там, где они встречают, в каком бы то ни было определении противоположный предикат, они упраздняют это определение. Но последнее, таким образом, упраздняется лишь другими определениями. Моим установлением определенного положения развлечением, которое я провожу, развлечением, согласно которому одна сторона истина, а другая ничтожна. Они исходят из некоторого определенного положения. Ничтожность противоположного положения не выступает в нем самом, оно не упраздняет само себя – то есть не имеет противоречия внутри себя. Я устанавливаю, например, что «нечто ничтожно», затем показываю наличность этого «нечто» в движении, из чего, следовательно, вытекает, что «последнее ничтожно». Но другое сознание не устанавливает этого положения, Мое сознание объявляет это положение непосредственно истинным, но другой имеет право устанавливать как нечто непосредственно истинное нечто другое, а именно движение. Это часто бывает, когда одна философская система опровергает другую. Первая система кладется в основание, и, исходя из нее, сражаются с другой. Мы очень облегчаем себе задачу, если говорим, «Другая система неистинна, потому что она не согласуется с моей». Ведь другая система имеет право сказать то же самое. Нисколько не улучшает дело То обстоятельство, что я доказываю свою систему или свое положение, и затем заключаю следовательно, противоположное ложно. Этому противоположному положению первое все же представляется чем-то чуждым внешним неистинность. Ложного положения должна быть доказана не другим положением, не на том основании, что противоположное положение истина, а в нем самом. У Зенона мы видим пробуждение этой разумной точки зрения. В пармениде Платона эта диалектика очень хорошо описана. А именно Платон заставляет Сократа сказать «Зенон в своем произведении утверждает в сущности то же самое, что и Парменид, а именно, что все есть одно, но посредством известного оборота он хочет нас обмануть, заставляя думать, что он как будто говорит нечто новое». Парменид именно показывает в своей поэме, что все есть одно, а Зенон, напротив, показывает, что множественного не существует. Зенон возражает. «Я написал мое произведение скорее против тех, которые стараются сделать положение Парменида смешным, показывая, какие смешные вещи...» и самопротиворечие получаются из его утверждения. Я, следовательно, выступил в этом произведении против тех, которые приписывают множественному бытие, чтобы показать, что из этого утверждения вытекает гораздо больше несообразностей, чем из положения Парменида. Это... Ближайшее определение объективной диалектики, в котором мы видим, что простая мысль не только устанавливает себя, взятую самое по себе, но и достаточно окрепла для того, чтобы перенести войну в страну врага. В сознании Зенона диалектика характеризовалась этой отрицательной стороной но мы должны рассмотреть ее также и с ее положительной стороны. Согласно обычному представлению, что в науке положения являются результатами доказательства, доказательство есть движение усмотрения, приведение в связь через опосредование. Диалектика вообще есть «а». Внешняя диалектика, в которой это движение отлично от объединения этого движения.